Глава сорок седьмая. «Ты ведь не собираешься убить его?» Настя ощутила, как все мышцы в теле Саши разом напряглись. Взгляд потяжелел еще сильнее, черты лица заострились. «Не собираюсь», — сухо ответил он, саживая девушку со своих колен. «Тогда что ты собираешься делать?» — напряженно спросила она. Мужчина поднялся с кровати и посмотрел на Настю с нарочитой строгостью. «Давай договоримся так. Сейчас ты поешь, отдохнешь как следует, а завтра мы обо всем поговорим. Думаешь, я смогу спокойно отдыхать, мучаясь от неизвестности?» Саша сжал челюсть и поиграл с желваками. «Так сильно за него волнуешься?» Этот вопрос и тон, которым он был произнесен, задели. Но Настя заставила себя не придавать значения. Пожала плечом и открыто посмотрела Саше в глаза. «Я не желаю ему зла». — От твоих желаний уже ничего не зависит, — жестоко ответил он. — Твой муж сам себе подписал приговор. За свой поступок ему в любом случае придется отвечать. Я уже говорил тебе, что это всего лишь вопрос времени. — Саша, я не оправдываю его, просто он не настолько плохой человек, чтобы его убивать. Он взрослый мужчина, Настя, должен был понимать, с кем связывается и на какой риск идет. Лично я бы с него шкуру спустил уже только за то, что он подверг опасности тебя. Он сказал, что его подставили. Может, и обманул, конечно, но что, если это правда? Саша вскинул брови, но во взгляде не было и толики удивления. Глаза цвета стали, все так же излучали холод. — Почему ты вышла за него замуж? — вдруг неожиданно спросил он. Настя в первое мгновение даже растерялась от такого вопроса. О том собралась и кое-как ответила. Он очень хорошо ко мне относился. Саша снова удивленно вскинул брови и холодно усмехнулся, отчего у девушки внутри все будто сковало льдом. «И это что, причина?» «Мне надоело быть одной», — сухо ответила она. «Почему именно он?» — с раздражением спросил мужчина. Настя покачала головой. «Саша, мне тяжело говорить об этом с тобой». Я просто хотела донести до тебя, что он не самый плохой человек. Да, он коррупционер и взяточник, и вполне возможно, что никто его не подставлял, и он сам украл эти бандитские деньги. Но я точно знаю, что он не собирался подставлять меня под удар. Он хорошо относился ко мне, заботился, поддерживал в трудные минуты. Ты любишь его? — недослушав, резким тоном перебил Саша. Настя вскинула взгляд и с укором посмотрела ему в глаза. Я не держу на него зла и благодарна ему за все, что он для меня сделал. Но нет, я не люблю его в том смысле, в котором ты спрашиваешь. И сейчас понимаю, что никогда и не любила, потому что всю свою жизнь, как бы ни пыталась я затоптать в себе чувства, как ни заставляла себя забыть и жить дальше, у меня так ничего и не вышло. Я всегда любила и люблю только тебя». «Замолчи!» — резко прервал ее он. У Насти внутри всё оборвалось. Она прикрыла глаза, не в силах сделать даже вдох. Будто только что её наотмашь ударили в грудь. Саша медленно подошёл к ней вплотную, обхватил руками её лицо, заставляя смотреть в глаза. — Я тоже люблю тебя, Настя, — произнёс он со злостью, — и на многое готов пойти ради тебя. Но пойми, сейчас ты просишь о невозможном. Саша... Всё, тема закрыта. Он выпустил из рук ее лицо и ушел из комнаты, хлопнув дверью. Оставшись одна, Настя долго сидела на кровати неподвижно, пытаясь прийти в себя, пока чувство голода не заставило сдвинуться с места. Еду ей так никто и не принес. Пришлось собирать себя в кучу и идти вниз самой в поисках чего-нибудь съедобного. В доме снова царила тишина, будто никого, кроме нее, там не было. Но на пороге гостиной Настя столкнулась с Сергеем, из-за чего едва не потеряла равновесие. «Эй, полегче!» — улыбнулся он, поймав ее за локти, и окинул с ног до головы цепким взглядом. «Ну как ты?» «Есть хочу!» — смущенно ответила Настя, высвобождая руки из его захвата и отступая назад. «Не знаешь, можно тут что-нибудь найти?» «Ничего нет, Настя, мужики еще вчера все сожрали. Но Саня вроде заказал доставку из ресторана, скоро должны привезти». «А где он сам?» Сыч пожал плечом. Уехал куда-то. Девушка удрученно кивнула. — Ладно, я тогда пойду. Но Сережа не дал ей пройти, преградив путь. — У вас все нормально? Он злой, как собака, от тебя спустился. Ты ему рассказала? — Прошумилова? — Нет, не рассказала. — Почему? — Он, как бы тебе сказать, не захотел слушать. Сказал, что это прошлое уже не важно. Вот долбоёб Настя посмотрела на Сергея с осуждением. — Не надо, Сереж, он прав по большому счету. Что было, то было. Сейчас есть проблема поважнее. — Ну ладно, — хмыкнул Сыч, — ты как себя чувствуешь? В обморок снова не грохнешься? Может, воды тебе пока хотя бы налить? Настя улыбнулась. — Так странно слышать от тебя такие вещи. — Почему? — Никак не привыкну, что ты меня больше не презираешь. Сыч усмехнулся. — Да брось. — Нет, правда. — Спасибо, что беспокоишься, Серёж. Ничего не нужно. Я подожду наверху, пока привезут еду. — Ты можешь подождать и внизу, — настойчиво предложил он. — Составь мне компанию, а то тут тоска смертная. — Нет, я всё-таки, пожалуй, пойду. — Да ладно тебе, я тебя больше не обижу. — Я знаю, Серёж, просто хочу побыть одна. По дому разнеслась звонкая трель дверного звонка. — А вот и еда, — задорно произнёс Сергей, кивнув себе за спину. — «Так что давай никуда не уходи». Не дожидаясь Настиного ответа, мужчина скрылся в холле и вскоре вернулся, неся перед собой несколько бумажных пакетов с логотипами незнакомой ресторанной сети. Поставил их на стол в гостиной, тут же принявшись доставать и изучать критическим взглядом содержимое. «Ну иди, чего встала, как неродная?» Настя неуверенно приблизилась к столу и стала помогать разбирать пакеты. Находясь в обществе Сергея, Настя почему-то испытывала странную неловкость и никак не могла понять причину этого чувства. Она совершенно точно не держала на него обиды и не боялась, что он снова попытается как-то ее оскорбить. Но тем не менее, почему-то хотелось как можно быстрее уйти от него. Словно сам факт их общения мог как-то скомпрометировать ее перед Сашей. Серёж, не возражаешь, если я все-таки поем у себя?» «Хочу прилечь, голова немного кружится». Покраснев, соврала она. Но, кажется, он принял ее ложь за чистую монету. «Иди, конечно», — озабоченно кивнул. «Если будет плохо, зови». «Хорошо». Настя неловко улыбнулась, подхватила два первых попавшихся ланчбокса вместе с приборами и поспешила наверх.